Глава двадцать шестая. Готовясь к предстоящему финальному бою, но в этот раз на турнире Академии магии, мне только и оставалось, что оттачивать свои навыки. Все, что я мог сделать, уже было сделано. Я уже знал, кто будет моим противником. Все же такое тут не скроешь. Осталось только две команды, что не потерпели поражения еще ни разу. Это мы. И команда маркиза Оливера Колла. Так что соперник был определен. Что к лучшему, ведь теперь я мог спокойно продумать тактику, которую мы используем в борьбе с ним. Все же мы не раз п р и н г о в а л и с ним, и его слабые стороны я знаю. С другой же стороны, и он знает мои, хотя далеко не все. Раскрываться по полной в обычных спарингах с ним я точно не собирался. Впрочем, и у него могут быть свои секреты. Что же касается его команды, то ему в поддержку выступают два мага ветра. И про них я успел многое разузнать. Все же без разведки выходить на поле боя глупо. Точно также я старался узнать и обо всех моих предыдущих противниках, используя все свои связи и иногда наблюдая за их тренировками лично. Именно благодаря такой подготовке. И удалось выиграть парочку сражений почти моментально. Но вернемся к магам ветра. Они были из семей подчиненных роду Колл. Не назвал бы их особо сильными, скорее они были крепкими с е р е д н я ч к а м и Но маркиз бы не стал их брать в команду только за происхождение. Да и смогли же они добраться до финала. А дело в том, что они хорошо работали в паре, могли поддерживать защиту и заодно усилять атаки Оливера. иногда лучше такая надежная поддержка, чем три сильных м а г а в команде, которые не смогут сработаться между собой, перетягивая одеяло лидерства каждый на себя. Именно по этой причине проиграла часть довольно сильных и перспективных команд. Именно за обсуждением нашей командной тактики боя с Маркизом нас и застал он сам, придя на поляну в академическом парке, где мы обычно тренируемся. Конечно же, мы тут же замолчали. Благо подходящим человеке меня предупредил Куро, что патрулировал территорию как раз на подобные случаи. Глядя на него глазами Бельчонка, стало понятно, что парень слегка нервничает. Но стоило ему приблизиться, как он тут же взял себя в руки, чтобы не показывать своего волнения нам. Господа и дама, склонился он, подойдя ближе. Маркиз. Ответным поклоном ответил я. Если вы по поводу спарингов, то боюсь их лучше отложить до тех пор, пока мы не решим наши дела на а р е н е Да, конечно, я это понимаю. Как раз об этом я и хотел поговорить. На миг мне показалось, будто он слегка смутился, но это чувство быстро исчезло. Просто хотел сказать, что как бы ни закончилось сражение, я не буду иметь против вас обиду. И по возможности хотел бы продолжить спарринги. Этот опыт многое дал мне, и не хотелось бы на этом прекращать. Я только за. Спарринги сильным огненным магом явно будут не лишними. Моментально ответил Кайл. Ну, вообще не против, слегка задумавшись, ответил я. Все же ничего против него я не имел. Даже тот поединок на первом курсе уже подзабылся. Ды да вспылил он просто, как бывает с огненными магами. а тем более влюбленными людьми. А то, что его чувства к Алисе не угасли, было понятно без слов. Не знаю, видела ли это она, но мне со стороны точно было понятно. Впрочем, это же девушки, такие вещи они заверсту ч у ю т Но и взаимностью Алисе ему не отвечала. Но влезать в эти их амурные дела я не собирался. Это не мое дело. Да и себе дороже будет, если накосячу в таких вопросах. Я... Замерла на мгновение маркиза. Тоже не против продолжить наши спарринги. Я рад. Казалось, облегченно выдохнул Кол. п а р и н явно переживал, что мы можем отказаться от общения с ним, узнав, что он будет нашим соперником. Нет, он даже при таких условиях не отказался бы от боя. Такова его суть. Но вот было бы мягко говоря неприятно. И я его отлично понимаю. Если бы он сам отказался от спарингов, я, честно говоря, мог разочароваться в нем. Такая мелочь точно недостойна прекращения всех отношений. Финальный приз, конечно, дорого стоит, и кто-то из-за него мог бы и убить. Но как по мне, оно того не стоит. Знания крайне важны, но есть и вещи, куда важнее их. Об этом не стоит забывать. И кстати, что касаемо такого... Вежливое обращение к нему. Нет, это отнюдь не из-за преклонения перед его титулом или чего-то подобного. Скорее да не т и к е т у Во время спарингов все обращались друг другу на ты. Мы даже болтали изредка с ним. Нет, конечно же, полноценными друзьями не стали, но все же. Что же касается всех других мест, до да официальных разговоров, как этот, даже если он происходит не у всех на виду. то обращение на вы лучше подходило в данной ситуации. д да ю о н сам начал вежливое обращение, показывая, что разговор в какой-то степени официальный. Но это ведь не все, зачем вы пришли сюда? Решил уточнить я. Нет, я также хотел сказать, что в финале поддаваться не буду, даже несмотря на то, что свой боевой опыт наработал именно благодаря вам. И от вас жду того же. Ха, естественно. Мог бы и не говорить. Мы выложимся по полной и посмотрим, кто победит. Ухмыльнувшись, вмешался Кайл. Вот и хорошо. Мне необходимо было это услышать. Развернулся был он, чтобы уйти, но напоследок добавил: «И спасибо вам за все». Честно говоря, хоть я уже и знал его довольно долго, но свою душу он никогда и никому не раскрывал, так что эти его слова напоследок значили гораздо больше. Чем все, что было до того. Аристократы вроде него привыкли держать свои чувства под замком. Было видно, что его натуре мага огня притило подобное, но семейное воспитание, видимо, было сильнее. Да, конечно же, не во всех родах практиковали подобное, но случалось достаточно часто. В противовес им существовали рода, считавшие, что свои эмоции сдерживать нельзя и жить нужно. На полную катушку, конечно же, встречались подобные обычно среди огневиков или схожих им стихий, что как будто призывали к буйству эмоций. Такие люди считали, что чем сильнее м а г с следует своей сути, тем сильнее он становится. И нельзя сказать, что они так уж были неправы. Эмоции действительно могли придать сил. Но как по мне, потакать своим инстинктам не стоит. Хотя сам я не всегда могу с этим бороться. Не знаю, врожденная у меня п а р а н о й я или принесенная из прошлого мира, но отказываться от нее полностью я не собирался. Хотя иногда все же сдерживал, когда она излишне распалялась. Может, она и полезна для выживания, но в повседневной жизни может доставить множество проблем. После ухода маркиза... Мы продолжили с в о и обсуждение и заодно на практике проверили свои предложения, пока наконец не пришли к единому решению. Впрочем, назвав его планом А, обсудили заодно несколько запасных планов на случай, если основной не сработает. Когда же нас первым покинул Кайл, я попросил а л и с ю немного задержаться. Слушай, возможно, это не мое дело, но все же я должен понять, прежде чем... Мы начнем битву с маркизом. Замялся я, не з н а я как это лучше сказать. Ты ведь понимаешь меня? Что ты о нем думаешь? А, ты об этом? Вздохнула она. Да, я, конечно, же вижу его чувства ко мне. Он, конечно, симпатичен мне и в целом хороший парень, но я просто не могу ответить ему взаимностью. Он сын герцога из другой страны. Более того, наследник, боюсь, наш союз просто невозможен. Нет б у д ь он младшим сыном и согласись переехать в Лирум, то может что-то и вышло бы. Хотя о чем это я говорю? Даже так это просто невозможно. Ты ведь не забыл, что я обещан принцу Лирума. Отец просто не позволит и разорвать эту связь. Так что и обнадеживать маркиза не стоит. Это не принесет ничего, кроме страданий и злобы. Новости об этой договоренности еще никому не известна, так что прошу тебя и дальше не говорить никому, тем более маркизу. Боюсь, если узнают, что я могу стать будущей королевой Лирума, то мне тут может стать не безопасно. В таком случае даже стены Академии не станут мне абсолютной защитой. Я понял тебя. Так может ему просто отказать? Ты думаешь, я не пыталась? Я ему уже множество раз отказывала, но он весьма упорный парень. И пока есть хоть малейший шанс, он не откажется от своего решения. Даже ж а л ь его немного. Тяжело вздохнул я. Да, мне тоже. Но поделать ничего не могу. Рассказывать ему о возможной свадьбе тоже не лучшая идея. Кто знает, как он воспримет эту новость. Может, потеряет от нее голову и наделает глупостей. Да отцу своему скорее всего расскажет, а уж такой зубр как герцог и с п о л ь з у е т эту информацию для максимальной собственной выгоды. Я понял. Ладно, тогда придется оставить все как есть. Лишь только и оставалось, что кивнуть мне. Да, любовные дела. Это слишком сложная штука, чтобы просто взять и разобраться во всех этих хитросплетениях. Да так, чтобы никого не обидеть. А ведь действительно. Влюбленный, но окончательно отвергнутый м а г Огня может многое натворить. Лучше до такого не доводить. На этом мы разошлись. Я отправился в общежитие, чтобы отдохнуть, но на последние сотни метров был остановлен знакомым голосом. Ну где ты опять так испачкался? Опять продолжаешь свои тренировки? Стоило мне только попытаться уйти в тень, как вспышка света тут же... п р е д о т в р а т и л а мою попытку. Слушай, у нас скоро финал, так что нам необходимы тренировки, если мы, конечно, хотим победить. Обернулся я к Лоту. м Ты не так давно истекал кровью, лежа прямо передо мной. Тебе нельзя сильно напрягаться. Уперев руки в бока, молвила она. В то же время Куро выскользнул из-под моего плаща, чтобы взобраться ей на плечо. И наслаждающийся почесываниями д е в у ш к и как будто ухмыляясь, смотрел на меня. Маленький предатель. Ты чего? Уже сколько времени прошло с того момента? Все уже давным-давно зажило? Все со мной в порядке? Да и чтобы как раз не допускать подобных случаев, я тренируюсь, дабы стать сильнее. Ага. А то, что в последнем бою ты умудрился получить прямым ударом огнешара, уже ничего не значит. Напомнила она мне про момент, который не хотелось бы вспоминать, и такое действительно было. Меня просто подловили на выходе из тени, использовав быстрый, но не особо сильный огненный шар. Конечно, он им не помог победить, но неприятное впечатление мне доставил. Да там ничего серьезного не было. Отмахнулся я. Наверное, стоит объяснить, что тут происходит. Дело в том, что после того памятного вечера... Когда она спасла мне жизнь, у девушки появился небольшой пунктик по поводу моего здоровья. Не знаю, может, это из-за увиденного зрелища. Ведь для такой молодой девушки увидеть истекающего к р о в ь ю человека, наверное, было неожиданно. Это, если мягко говоря. Или же она не хочет, чтобы ее работа по моему излечению была напрасной. Но как есть. Конечно, это понемногу утихает. Поначалу все было куда серьезнее. Прямо перед этим золочасным т огнишаром все почти стихло, но он что называется р о ж о к новый пожар. Надеюсь, со временем это пройдет окончательно. Нет, конечно же, приятно, когда такая симпатичная девушка заботится о тебе, но иногда ее опасения начинают немного напрягать. А следовать всем ее рекомендациям я точно не собирался. Иначе пострадал бы весь процесс моих тренировок. До выздоровления я себя ограничивал, но после уже нет особого смысла в этом. Сейчас любые нагрузки не представляют из себя особых проблем. Да этот огненный шар действительно не причинил мне большого вреда, чтобы о нем серьезно волноваться. Куро также на волне согласия с ее словами сблизился с ней, но его понять было можно. Он ведь в том бою Не вмешивался из-за моего приказа и, наверняка, винил себя в этом. Тем более, как я узнал позже, именно он и позвал о том к месту моего падения. Ему явно было неприятно видеть меня в таком состоянии, так что о моем здоровье он теперь пекся не меньше девушки, хоть и не мог сам ничего сделать, разве что пытаться зализывать раны, полученные мной, и не сказать, что это было неэффективно. Его слюна весьма неплохо справлялась с лечением, если площадь раны была небольшая. Небольшие царапины вообще заживали буквально за минуты. Все же он тоже владеет магией, и логично, что слюна, которую используют обычные животные для, так сказать, обработки ран, стала куда более эффективной. Вот и сейчас девушка явно ждала меня тут, иначе как объяснить ее присутствие прямо возле мужского общежития? А в том, что у нее нет парня, я убедился в первую очередь. Смотри у меня, или я попрошу дедушки Бука артефакт, что заставит тебя соблюдать все мои рекомендации. И знаете, ее словам я верил. Про вполне может пойти навстречу своей хоть и не родной, но внучке. Слишком уж он ее балует. А уж если дело касается меня, то может расщедриться и на арабский амулет. А мне этого как-то совсем не хочется. Ладно, ладно, я буду осторожнее, обещаю. Закивал я как деревянный болванчик. Хорошо. И держи вот это. Инструкции по применению все там, чтобы пил все вовремя. Передала она мне шкатулку с исцеляющими зельями. Такое происходит уже не в первый раз. Там в этот раз не было ничего серьезного. Скорее о б щ е у к р е п л я ю щ и е И даже несмотря на то, что получено они прямо из рук Лотум, я все равно позже проверяю их на наличие вредных примесей. Мало ли что бывает. Вот и причина, почему она ждала меня тут. Спасибо. А теперь я пойду. Стоит как можно быстрее принять лекарство. Поспешил у д а л и т ь с я я. До встречи. Кивнула она, разворачиваясь. Но стоило мне только добраться до своей комнаты... И казалось бы облегченно вздохнуть, как увиденное там четко дало понять, что в ближайшее время это сделать не получится. Там Кайл и Артур уже сидели над бумагами, обсуждая что-то между собой. Сегодня явно все знакомые решили проведать меня. А, Крис, вот и ты. Присоединяйся. Я тут как раз рассказывал о возможных тактиках, что может применить ваш соперник в следующем бою. Я поспрашивал старшекурсников. И они поделились опытом. Все же о г н е в и к и два, воздушника — довольно популярная тройка. И способы борьбы с ней давно разобраны. Другое дело, конечно, что ваша тройка весьма необычна. Так что тактик для вашего взаимодействия у меня нет. Радостно поприветствовал меня мой бывший командир. Но узнать возможные тактики противника тоже полезно. Он ведь может начать действовать совершенно по-другому, а не как на своих последних боях. Уж на финал у них должно остаться что-то интересное. Вряд ли они потратили все свои козыри раньше. Не было у них таких противников, где это действительно потребовалось бы. Хотя некоторые бои были весьма непростыми, но интересными. Ответил я, ставя шкатулку на столик рядом с дверью. О, это опять о т л а н т Одновременно спросили они, радостно улыбаясь во всю ширину своих ртов. Не ваше дело, отмахнулся я. Давайте лучше перейдем к тактикам. Ну как знаешь, лишь хихикнули они. Еще не хватало рассказывать все этим двум обалдуем. Как только Латум в первый раз передала мне лекарство, я с дуру рассказал им, от кого это. С тех пор и началось. А уж подкалывать они умеют, особенно Артур. Ему надо было на герб брать не птицу, а какую-нибудь гиену или ей подобную тварь. Нет, далеко он своими шутками не заходил, но побесить меня очень любил. И именно за обсуждениями мы и провели все оставшееся время до вечера, перекидываясь шуточками между собой, чтобы не стало уж совсем скучно и однообразно. А уж ответных уколок я тоже мог сделать предостаточно. Беззащитным меня точно назвать было нельзя. В этот вечер досталось всем. Но никто не ушел обиженным.